Теперь уже поднялся с места Масклин. «Подождите минуточку», — начал было он. «Вы все сказали, не так ли?» — зарычал Гердер, не обращая внимания на Масклина. «Полюбуйтесь на достойных представителей клана де Галантерея. Вы всегда были слишком высокомерны и заносчивы. Стоило вам...» «Проехаться в кабине грузовика, и вы уже возомнили, что лучше других все понимаете, не так ли?» «Наверное, именно поэтому нам теперь и воздается по заслугам». «Сейчас не время и ни место для подобных споров», — пытался вклиниться в разговор Масклин. Голупая угроза! Арнольда Лимитеда не существует!» Почему вы боитесь это признать, старый болван? Или вы не в состоянии пошевелить мозгами, которые даровал вам Арнольд Лимитед? Если вы оба сию же минуту не замолчите, я как следует стукну вас лбами. Это вроде бы подействовало. — Хорошо, — сказал Масклин примирительным тоном. Теперь, я думаю, нам стоит разойтись и заняться своими делами. Этак невозможно прийти к разумным решениям. Всем нам предстоит основательно все обдумать. Облегченно вздохнув, но мы потянулись к выходу. Гердер и Ангела продолжали припираться. «Вы снова за свое!» «Ну, послушайте!» — возразил Гердер. «Нет, это вы послушаете!» — оборвал его масклин. Не исключено, что нам грозит серьезная беда, а вы затеваете ссору. Это не к лицу вам обоим. Неужели вы не видите, что все и без того взбудоражены? — Да, да, ты прав, — пробормотал Ангала. А теперь мы еще раз осмотрим амбар, — твердо проговорил Масклин. Не могу сказать, что я в восторге от этой идеи, но на крайний случай она сгодится. «Во всяком случае, но мы будут пределе и это отвлечет их от тревожных мыслей. Как вы считаете?» «Наверное, ты прав», — выдавил из себя Гердер. «Но...» «Никаких «но», — отрезал Масклин. «Вы ведете себя, как полные идиоты. На вас все смотрят, и вы обязаны подавать пример остальным. Поняли?» Абаты и По-прежнему сердито взирали друг на друга, но все-таки кивнули в знак согласия. — Вот и хорошо, — сказал Масклин. — Сейчас вы вместе выйдете отсюда, и всем станет ясно, что вы помирились, и они успокоятся. Тогда уже можно будет строить дальнейшие планы. — Ну, Арнольд Лимитед... Основатель с 1905 года — это не какой-то там пустяк, — не унимался Гердер. — Возможно, — согласился Масклин, — когда они из темноты подземелья вышли на свет. Ветер стих, и небо сияло холодной голубизной. — Что значит «возможно»? — возмутился Гердер. — Послушайте, — сказал Масклин. — Я не знаю, существует Арнольд Лимитед в действительности или только в нашем воображении. Зато знаю наверняка, сию минуту он с неба не спустится. Все трое возвели глаза к небу, при этом Гердер и Ангела, большую часть жизни, проведшие в магазине, невольно содрогнулись. Что и говорить... Требуется определенное мужество, чтобы заставить себя взглянуть на бескрайний небесный простор, если всю жизнь ты привык видеть над головой только родные дощатые перекрытия. Однако в соответствии с обычаем при упоминании имени Арнольда Лимитеда полагалось непременно возвести очи к небесам. В универсальном магазине небеса были там, где помещались дирекции и бухгалтерии. «Как странно, что ты об этом заговорил», — сказал Ангела. «Оттуда как раз что-то спускается». Сверху действительно спускалось что-то белое, имеющее форму прямоугольника и увеличивающееся в размерах по мере приближения к ним. «Обрывки бумаги», — предположил Гердер. «Видно, его принесло ветром с мусорной кучи». Бумажный прямоугольник приобрел еще более внушительные размеры. Плавно перевернувшись в воздухе, он спланировал на каменоломню».